Глава четвертая. Поспешая трусцой за Сидором Поликарпычем, я аж взмок Узлы-то не тяжелые, но громоздкие да неудобные страсть. А у меня их два. Но ничего, своя нож не тянет. Облегчиться нужно перед дорогой. Непонятно буркнул Сидор Поликарпыч, направляя шаги к лепо украшенному каменному строению, стоящему особливо от других. «Не как нужник», – сдвигаю шапку на затылок. Слыхал я о дядьке Алихана, что в городе строят такие каменные и на всех-всех. Любой зайти может и поссать, и посидеть вдумчиво. зналось но не верилась. Думал, такая же байка, как и про облизиану или бородатую бабу. Ну, в раке ведь! Нормальный человек в такой непотребство и зайти и побрезгует. Хотя чего это я? То нормальные, а то городские. Где там нормальные-то? Эх-хе-хе. сам городским скоро стану-то. Догадался, усмешливо сказал Сидор Поликарпыч. Что ж не догадаться-то? Издали сцанин и несет. Несет ему крутанул головой приказчик. «Сам давно в хлеву навоз чистил-то». Со взрослыми известно спорить не с руки. Так я и отмолчался. «Да и что говорить-то? Будто хоть сто раз прав, а ухи накрутят, потому как сопле всякое не дело поперёд мужчины лезть». «Ух!» — вырвалось у меня. «Да сколько богачеств в одном нужнике!» никак камнем тёсаном выложили. Наклонившись, щупаю гладкий пол. Сцейди! Сидор Поликарпыч носком сапога ткнул меня слегка под зад. Нечего меня позорить. Пол в нужнике щупать вздумал. Ну надо же! Сделав свои дела, помыл руки в рукомойнике, откуда грязная вода убегала хитро по каменному желобку. Немолодой мужчина из господ заметил мой интерес, засмеялся негромко и от чего-то стало обидно. ворохнулся тот, кто внутри и я поспешил спрятать взгляд знаю уже как тот ворохнется, так глаза лучше прятать Дерзкие делаются страсть сколько раз я после того уожния огребал иль крапивый а уххи так и вовсе не честь всё пошли Подхватив узлы, спешу за Сидором Поликарпычем, зашагавшему куда-то через путя. — Железо-то, батюшки! И все зряшно на землю брошено. Нам бы в деревню этих рельсов штук несколько, так горе бы не знали с инструментом железным. Остановившись перед зеленым вагоном, приказчик вытащил бумаги и показал суровому усатому дядьке в красивенном мундире с блестючими пуговицами и кокардой на фуражке. Сразу видно. Начальство. Дядька глянул бумаги и, важно, кивнул, пропуская нас. Сидор Поликарпыч заскочил ловко, а мне с узлами неудобно-то замешкался на входе. — Ну-ка, — сказал незнакомый голос, и чья-то рука подхватила меня за шиворот, вознося в небо. Со страху я вцепился в узлы и принялся легаться. «Боевитый!» — одобрительно сказал усатый дядька, опуская меня на пол. «Ваш малец!» «Нет!» — Сидор Поликарпович надул важной щеки. «Знакомцы попросили мальца в город отвезти. Учение. Негодящий совсем для крестьянской работы?» «Негодящий!» — усатый чуть наклонил голову, набок рассматривая меня. «Ну-ну!» Меня тоже в свое время негодяще посчитали. А вишь ты, как обернулась. В глазах защипало, и я шмыгнул носом. Хороший дядька. Сидор Поликарпыч спорить не стал, пойдя вперед. Не отставай. Народищу в вагоне. Почитай человек с полста, никак не меньше. И каждый второй дымит, как тот паровоз. Аж на дым стоит в воздухе. И не продохнуть. Клубами. <coughs> Мужчины все больше. Баб-то почитай и не видать. Ну да известно. Бабье дома должно сидеть, а не по гостям разъезжать. За такие деньжищи-то. Не по делам же они раскатывают по железке. Право слово. ну кся Двигай. Пройдя чуть вперед, бесцеремонно сказал приказчик одному из важных мужчин на широкой лавке. — Надо же! Подвинулся. И без безлая подвинулся, хотя приказчик вежества не проявил. — Городские? Я притулился с краешку, подтянув узлы под ноги. Но Сидор Поликарпыч, фыркнув, подхватил их и засунул наверх вместе со своим саквояжем. Спорить со взрослым дядькой не стал. Не отросла еще, спорил-ка-то. Но про себя замыслил присматривать, чтобы узла мои ноги не приделали. А народ в городе, известное дело, вороватый. Оглянуться не успею, как скарба лишусь. Может, и невелико богачество, но на валенке, почти даже не протертые, охотники найдутся. А второй зипун... Дедушка еще нашивал. Сукно крепкое. и оплаток на нем всего ничего. Сидор Поликарпыч, как мужчина обстоятельный, завел с соседями разговор. И какие все важнющие люди вокруг меня оказались. Мало что не господа. Толстый дядька со скамьи напротив. Аж настоящим купцом оказался. Третья гильдия. А это какими деньжищами человек ворочает, что у -у, у у всей деревни таких не наберется. Разве только всю деревеньку вместе с избами кому запродать? Михаил Андреевич, пожилой такой дяденька, мало что не 40 лет, тогда же самонастоящим чиновником оказался. Аж нацельным коллежским регистратором. Наверное, важный чинт. Не зряшно ведь такие слова красивые придуманы под него. И совсем даже не подумаешь, что из господ. Не задавака. Гомоня, в вагон все входил и входил народ. Много страсть Потом кто-то страшно загудел я испужался. Аж на чуть славки не слетел. Мужчины засмеялись, но не обидно. Паровосто пояснил добрый Михаил Андреевич, повернувшись ко мне и обдавая запахом хмельного. Машинист за веревку дергает, и пар через свисток выходит. Сигнал, значит, что отправляться пора. Одним, чтоб поторапливались, а другим, чтоб с пути ушли. — Хитро. В городе не того насмотришься, — подмигнул Михаил Андреевич. Годик через два-три ничему удивляться не будешь. Вагон дернуло, и паровоз потащил его по железке. Заметив, что я пялюся в окно, мужчины пропустили меня к нему, снова засмеявшись. Пусть. Это они, может, каждый день по железке катаются. А тут... Ух, зрелище-то какое! Мужчины заговорили о своем, взрослом и неинтересном, умственном. Я же не отрывался от оконца, где мелькали деревья и дома. А быстро едем. Верст 50 не меньше. Не кстати шелохнулся тот, кто внутри. И в голове всплыл давешний еще сон, как тот, другой я, едет по равнющей каменной дороге. Не помню на чем. Но сидел я тогда чудно, будто табуретку оседлал, как коня. Но не конь, точно помню. И удобно же было. Вас не И быстро. Много быстрее, чем сейчас. Чуть не втрое. Тот, кто внутри, снова шарахнулся и как-то усмешливо оценил попутчиков, прозвав мещанами и низкоуровневыми юнитами. Я так и не понял, почему мещане-то? Мещан среди мужчин как раз и те ни одного. Даже важный Сидор Поликарпыч из крестьян. Правда, неправильных, городских крестьян. числится в сословии нашенском сами по торговой части. А юниты? Понятно, что ругательство, но какое? Спросить потихонечку у Михаила Андреевича или нет? Чаик. Господское ругательство-то. Хитро закрученное. Начнут задираться другие мальчишки, а я им так... Йонеты. Все равно и подеремся. Зато я покажу себя сразу человеком грамотным и умным. С таким, значит, и подружиться не зазорно. Не, не стоит. Кошусь на приказчика. Михаил Андреевич-то, может, и разъяснит. Мужчина он добрый. И этот... просвещенный. А вот Сидор Поликарпыча посля может и ухи надрать. Чтоб не позорил его, значится. Давай с нами садись. Тронул меня за плечо толстый купчина, отрываясь от окошка. Поедем. Поза еще сытая. Но кто же отказываться-то будет? Может, до самой Москвы голодным сидеть придется? Я дернулся было за узелком со снедью, Но мне велели не гоношиться и сесть спокойно. «Нежто не прокормим мальца! Нежто не прокормим мальца!» Басовито сказал купец Алексей Мефодьевич. Есть было неудобно, без талаты. Зато еда такая, что я после выздоровления ни разочка и не едал так. Даже на свадьбах. Одних пирогов только аж на четыре разных. Да ветчина, да окорок, да сыр. Сам не заметил, как наелся чисто медведь перед зимой. Аж на пузе раздулся. Мужчины долго потом сидели. Выпили чутка дорожную. Да за знакомство. Да на ход ноги. Устали и разложили полки наверху. Ну, чисто палать получились. Залезли наверх, да и дали храпака. И даже дым табашный, клоками плавающий по вагону, ничуть им не мешает. Внизу сразу по свободней стало. Я даже на сидушку с ногами залез, чтобы в окошко глядеть значится, шеи не вытягиваючи. Что, маешься, малец? Добродушно поинтересовался дяденька по соседству, по виду измещан мещан. «Никак живот прихватило?» «Ничего. Скоро остановка будет. Можешь в нужник привокзальный сбегать. Знаешь, что это?» «Киваю. Важно». «Не совсем темно, значит?» Пятнадцать минут стоять будем. Знаешь, что такое минуты?» нет Дяденька важно вытащил Само настоящие часы В блестючем медном корпусе И показал на стрелке Это минута, значит Вот так Тик-так И 60 раз Протикало 60 раз И минута прошла Спасибо, дяденька Дяденька Усмехнулся тот Фрол Кузьмич спасибо дяденька фрол кузьмич к станции подъезжать будем учил меня дяденька фрол кузьмич так машинист прогудит чтоб приготовились потом когда отъезжать будет тоже чтоб поторопились его прервал гудок и дяденька хлопнул меня по спине подталкивая к двери в нужники при вокзальном сидел мало все боялся что поезд без меня уедет — А нет, успел загодя. — И сильно загодя. — Держи, вот. Фрол Кузьмич, пересевший к нам и успевший разговориться с Михаилом Андреевичем, слезшим с верхних полок, сунул мне в руки большой медный чайник. — Вон, видишь, кубовая. Там кипятком разжиться можно. Как раз чайку и попьем. Накинув сызного зипун, бегу стремглав по утоптанному снегу. А ну как поезд уедет. Отстояв немного в очереди, налил кипятку и снова бегом, стараясь не расплескать на себя горячую воду из тяжелого чайника. Шустрый, — одобрительно сказал фрол Кузьмич, — не пропадешь. Сидор Поликарпович говорил, что родные его в учения отправляют, как негодящего к крестьянскому труду, сказал Михаил Андреевич, и мне сразу стало стыдно. Аж ухи заболыхали. «Родные? Не мать с отцом?» Поинтересовался Фрол Кузьмич. «Тетка. Троюродная». «Да, брат. И не неласковая, небось». «То-то». «От такой, хоть ты себе горб от работы наживи, а все никчемным и бестолковым будешь». «В городе-то оно знамо, не сладко» пока выучишься ремеслу всю шкуру со спины снимут да не раз но коль бы и учишься так оно получше что будет чем в деревне Киваю вистова уж я в люди выбьюсь обещался же саньки пройтись по деревне в сапогах да с гармошкой так и пройдусь чтоб знали все что важным человеком стал Спалося плохо Много людо в вагоне-то. И все то храпят, то ветра пускают, то бродить начинают. И табачищи смолят, коль проснулись. Что за радость-то? Мы с чижом пробовали курить, как взрослые. Гадость как есть. Только во рту будто нужник устроили, да горло потом до самого вечера усоднило. Ярославский, потягиваясь с просонья, сказал дяденька фрол Кузьмич. Подъезжаем. Запоминай, малец. Чай не каждый день по железке катаешься-то. агакнув гакнув, прильнул к окну, не отрываясь. Потом встали и остальные. Поснедали вместе. На душе будто кошки скребут. Тошно. Ан, и хочется в люди выйти-то. Но спина аж загодя болит. Палки да же чуя. Выучусь. Вот только когда это будет? Да и тот, кто внутри, может врахнуться не вовремя. А тады... Катались по путям туды-сюды долго. Я аж устал с лавки подскакивать. Приехали, наконец. И Люд в вагоне стал выходить, переговариваясь громко. Вышли, и меня аж на заколотило. Так волновался. Страшно. Но глядел вокруг, как дяденька фрол Кузьмич велел. А то ведь стыду не оберешься. Спросит меня, где что на вокзале. А я и не знаю. Позорище. Разяву такого уважать не будут. Мужчины недолго прощались. Потом Сидор Поликарпыч взял меня за плечо, чтобы не потерялся, и повел в сторону извозчиков. Я уже знаю, кто это такие. Видывал еще в Костроме, на станции. Неужто поедем? Как господа. Хотя, да, Москва, говорят, огроменный город. Не станет Сидор Поликарпыч ноги за меня бить. Шутка ли? Цельный приказчик. Сидор Поликарпыч долго торговался с извозчиком, но у меня аж на в ушах шумело. Но у меня аж в ушах шумело. Так даже не знаю, почем. Ехали, как господа. Я только и пялился по сторонам. Правду говорят. Здоровенный город. Деревня. С непонятной тоской сказал тот, кто внутри, снова посылая картинки снившихся городов. И снова замолк. Зато я оклемался немного. Хоч на человека похож стал, а не на юрода глупого. Мало слюней не напустил, на горд глядячи. — Извольте, господин хороший. Извозчик остановил кобылу. — Приехали. — Подождать, извольте? — Жди, — коротко сказал Сидор Поликарпыч, поглядывая вокруг брезгливо. — И уже мне. — Пошли. Приказчик шел уверенно не в здешних закоулках с высоченными по 2-3 этажа домищами. У низенькой дверки он остановился и постучал. — Кто и там? — не сразу отозвался мальчишеский голос. — Хозяин зови. — Синерполикарпыч? — дверь отворилась, и из нее выглянул прыщеватый мальчишка лет 13 бледный и сутулый. — Радость-то какая! Чей час? Чей час? «Вперед!» – чуть толкнул меня приказчик, и я начал спускаться вниз. полу подвал Проснулся тот, кто внутри. Внутри темно и сыро, чисто как в подполе, даже хуже. Только что света чуть побольше. Откуда-то из темноты вышел всклокоченный, воняющий водкой мужчинка. Сразу видно. Пьет горькую. И еще как пьет. «Принимай в науку!» Толкнул меня к нему Сидор Поликарпович. «Твой!»